Вальсингамы стихи им не нужны, они берут их походе. Перебороть в Вальсингаме Бога, увы, полегче, чем в Пушкине песню. В пире во время чумы чума не на Вальсингама льстилась, а на Пушкина. И дивные дела. Вальсингам, который для чумы только повод к заполучению Пушкина, вальсингам, который для Пушкина только повод к стихийному, чумному, себе. Именно Вальсингам Пушкина от чумы спасает в песню, без которой Пушкин не может быть стихийным собой, дав ему песню и взяв на себя конец. Последний атом сопротивления стихии во славу ей и есть искусство. Природа, перебарывающая сама себя во славу свою. Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий. Слово. Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лона. Гибель поэта отрешение от, от стихий, проще сразу перерезать себе жилы. Весь Вальсингам экстериоризация, вынесение за пределы стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь, либо преступление, либо поэма. И если бы Вальсингам был Пушкин его все равно бы создал. Слава Богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе какая бы постыдная и непрерывная исповедь. Так спасена хотя бы видимость. Аполлоническое начало, золотое чувство меры. Разве вы не видите, что это только всего? В ушах лицеиста застрявшая латынь. Пушкин, создавший Вальсингама, Пугачева, Мазепу, Петра, изнутри создавший, не создавший, а извергший. Пушкин – море свободной стихии. Был и другой Пушкин. Да, Пушкин в задумчивости. Священник уходит. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость. Ноябрь 1830 года. Болдина 101 год назад, 101 год спустя.